Глава третья. Григорий лежал голый и очень стеснялся этого. Эра чем-то пахучим и горячим натирала его спину. — Как я тут очутился, — пробубнил Григорий в подушку. — Это я должна спросить, что тебя занесло в тыл. — Нет, именно сюда. Подобрали возле моста. На нем взорвался поезд с бомбами, на станции не осталось ни одного целого стекла в окнах. Внезапно начался пожар, откатился вагон и поджег цистерны с горючим. Тебя привезли в госпиталь. Слава богу, я дежурила в приемной. В какой госпиталь? Неужели тут, в тылу, еще больницы сохранились? Разумеется, в немецкий. Откуда здесь наши? Меня? В немецкий? Зачем? Но тебе же была их форма. «Зачем вырядился?» Я поняла. Маскировка. Посмотрела документы в кармане. И ахнула. На фото какой-то тип старше тебя и вылитый Ариц, блондин, а ты-то шатен. Но я узнала сразу. Плох был, тело в ушибах и оглушило сильно, контузило. Боже мой, сама чуть сознание не потеряла. А дальше? Дальше. Взяла себя в руки, сообразила... Тебя, несомненно, раскроют. Ты же не говоришь по-немецки. Вдруг начнешь кричать. Все делало словно в тумане. Сейчас даже не представляю, неужели хватило сил и не сошла с ума. В общем, ты оказался молодцом. Рот не открывал, постановал жалобно, а потом взял и умер. То есть как умер? Он приподнял голову. Ну, боже мой, фиктивно, конечно. Указала в регистрационной карточке, скончался от ран, не приходя в сознание. Врач подписал, не глядя, не до покойников, раненых пропасть. И тебя отправили в морг. К мертвецам?» — его передернуло. «Сначала да, куда же девать. Потом переправили сюда». «Но как ты меня перетащила? Одна?» «Если бы одна, ничего не вышло бы. Пришлось бы, наверное, умирать вместе». Тебя уложили на телегу с другими трупами, повезли на кладбище, а по дороге перенесли ко мне. Вот с такими приключениями ты здесь и очтился. Невероятно, правда? А кто помогал? Мир не без добрых людей. Нашелся человек, лежи спокойно и не мешай мне. То еле дышал, а тут разговорился. Помолчи. Вздохнула. Ой, до сих пор не верю, что благополучно кончилось, будто вижу кошмарный сон. Слушай, а больше из наших никого не было? Ну, переодетых? Может, и были, но как бы я их узнала? Убитых и раненых уйма, пойди разберись. Да и кроме тебя я никого не видела. А чей это дом? Здесь мы живем. Пустовал, фашисты не позарились, ветхий и на отшибе того, гляди, развалится. Вот мы и заняли». «Кто мы?» «Ну, я и сестренки. Помнишь, Маша с Дашей». «Подожди, а папаша с мамашей?» Август Францевич погиб во время бомбежки, когда был первый налет на наш городок. Юнкерсы летели бомбить Севастополь, их оттуда крепко шуганули, вот они и отыгрались на нашем городке». Мы с мамой и сестренками спаслись чудом, ходили в Султанову рощу собирать барбарис. Когда прибежали, кругом пепелища и убитые. Перебрались сюда. Вскоре мама заболела, острый приступ аппендицита. Операцию делать некому, врачей нет, да и этого госпиталя еще не существовало. Начался перитонит. Тут и похоронили. Эвакуироваться в тыл не успели. — А как ты оказалась в их лазарете? — К фольксдойч, так гитлеровцы называют советских немцев, они относятся терпимо. Помолчала немного, продолжила. Устроилась на работу. Еще в Москве окончила курсы сестер. Я же врачом хотела стать. Подала документы в медицинский институт. Меня приняли без экзаменов. Школьная золотая медаль помогла. — Ты с медалью? И ничего мне не написала. — Зачем? С медалью любил бы сильнее? — Глупый. — Ну, все-таки ты же обо всем сообщала, а тут... — И кем ты у них? — Разумеется, санитаркой. — Значит, на немцев работаешь? Девушка отшатнулась, как от пощечины, опустила глаза. — Да, вернее, на немок, маленьких и несмышленных, моих сестренок. Ради них я готова на все. Понимаешь? На все, кроме предательства. А когда ничего не останется, убью их и себя. Ты в своем уме. А как же я? Ему стало страшно. Опомнись. Вот и договоримся. Чтобы я больше не слышала ничего подобного о моей работе. Хорошо, хорошо, успокойся. Извини меня. Извиняю. А они, немцы, не пристают там к тебе? — спросил вдруг Григорий. «О, я за себя сумею постоять», — твердо сказала Эра. «Вот ты все время говоришь «немцы». Наверное, забыл, кто убил Августа Францевича, по чьей вине в конце концов скончалась мама. Как видишь, мне лично фашисты принесли больше горе, чем тебе». Григорий вздрогнул, когда в оглушающей тишине снова прозвучал ее голос. «Ты помнишь того хулигана?» ну, который еще на пляже». «Помню», — перебил Гриша, удивляясь, как она может говорить в такую минуту, когда в нем все поет. Фашисты его казнили. «Что?» Ему, показалось, ослышался и потому переспросил. «Каштана казнили?» Продырявил у них баки с бензином и выпустил его в овраг. Когда каштаны хотели схватить, Он, отбиваясь, застрелил из обреза эсэсовца и полицая. — Вот это да! Как они его мучили, негодяи! Пытались дознаться о сообщниках. Говорят, ни единого слова не проронил. Истерзанного повесили на площади у вокзала. Бедный мальчуган! «Сволочи — Сволочи! Гришу захлестнула лютая ненависть. Он же туберкулезом болел! Его и в армию из-за этого не взяли. — А его сестру не знал? — Знал, но плохо. Встречал несколько раз. Она-то Степки и путевку достала в лечебницу. — Каштана звали Степаном? — Да. — А фамилия их — Лунгу. Они то ли молдаване, то ли цыгане или сербы. Только не цыгане. Тех еще вначале выловили, увезли и, говорят, убили и детей, и женщин. — А ее... Работала в офицерском казино официанкой, а вечерами там же пела под гитару. По слухам, пользовалась потрясающим успехом. «Стерва — Стерва! — вскипел Гриш. — Братишку казнили, а она... — Не торопись с оценками! — прервала его эра. Когда Степан погиб, Виорика пришла ночью к помощнику коменданта. Он руководил казнью ее брата. Это случилось в тот день, когда на мосту взорвался поезд. Дестаповцу побежали доложить о катастрофе и обнаружили его дома с ножом в горле. А Авиорика исчезла. Говорят, то ли попала под бомбу, тогда на был, то ли со скалы бросилась. Вот так история. Только и промолвил Гриша. Утром в дверях появилась эра, такая милая и любимая, в руках сверток и небольшой узелок. Она сказала, будто ответила на его вопросительный и тревожный взгляд. «Тебе на дорогу собрала». «Ты говорил, через три дня уйдешь?» «Сегодня последний». «Да-да, пора». И Гриша потянулся к ней. «Тут немецкая форма», — кивнула Эра на сверток. «А это продукты». «Как себя чувствуешь?» «Нормально. Хотя состояние было такое, словно от ран отрывали присохшие повязки». «Тогда вставай!» — прикусила зубками верхнюю губу, явно сдерживая слезы. «Не могу я!» — Гриша нежно обнял ее за талию. «Не могу без тебя, и никуда не пойду!» «Но ты же сам говорил! Подумаешь, сбегаю, посмотрю, не пришел ли кто из ребят, и вернусь! Зачем же совсем-то?» «Боже мой! Какой же ты еще мальчишка! Посмотрю, вернусь!» Эра улыбнулась страдальчески. — Ты не в гостях. Вокруг враги, жестокие и беспощадные. Будь серьезным, не болтай глупостей, собирайся. — Никакие не глупости. Давай вместе подумаем, как быть дальше. — О чем, о чем подумаем? — Ну, я не знаю. Организуем, например, здесь, в тылу у фрицев, партизанский отряд. Свяжемся с нашими, станем сражаться. «Не фантазируй», — перебила Эра, «оставаться тебе нельзя, здесь все на виду. Жителям известно, родственников у меня нет. Сразу схватят и тебя, и меня, и малышей. Ты не знаешь фашистов, это звери, ничего святого для них не существует». Она внимательно взглянула на него, передразнила с иронией. «Партизанский отряд соберет, сражаться будет». «Нет», не получится из тебя Денис Давыдов, а из меня Жанна Д'Арк. Быстренько надевай форму, и как стемнеет, уходи. Еды, правда, немного, а фруктами в садах разживешься. Эра встала, прошлась по комнате, остановилась перед Гришей. Ты проберешься за дами до речки, это близко и сплошной ивняк, не заметит. Затем спустишься по течению к роще, переправишься на противоположный берег. Дальше известно. Он начал одеваться. — Собак у них нет? — Каких собак? — недоуменно вскинула брови Эра. — У Овчарок, там и щейк Нет. А, впрочем, кто знает? — пожала плечами. Форменная одежда была почти новой, но пованивала дезинфекцией. Отсознание, что ее сняли с трупа, мутило. Эра заметила это. Я выстирала и выгладила, но мыла нет. Она присела на табуретку и не сводила с него глаз. Руки безвольно лежали на коленях, спина сутулилась «Готов». Он затянул ремень. «Как?» «Ничего. Сапоги не жмут?» «Нормально. Пошарь под подушкой и возьми себе». Гришка вытащил маленький, как игрушка, зауэр с парламутровыми щечками на рукоятке. Повертел, поднял на девушку взгляд. — Откуда? — Позаимствовала у раненого гауптмана. Бери, себе еще достану. — Поосторожнее с этим. Найдут, не поздоровится. — Не найдут, не волнуйся. Она расправила на коленях халат, вопросительно взглянула на Гришу. Фашисты бахвалятся, будто подошли к Москве, представляешь? И ты веришь? Успокаивая ее, он погладил ее по голове. Я им вообще не верю, но тревожно на сердце. Эти варвары могут разрушить и сжечь Москву. Как хочется сейчас быть там. Никому мы ее не отдадим. И я убежден, еще приедем туда вместе. Маши Даши где? Соседку попросила с ними посидеть, сказала, что срочно в госпиталь вызывают. Она встала, прижалась к нему, потерлась щекой о его щеку. — Береги себя. — Ты береги. Он нежно поцеловал ее волосы. — Я вас разыщу. — Обязательно, что бы ни случилось. Постарайся отсюда никуда не уезжать. В горле запершила, говорить больше Гриши не мог. — Будь осторожен. Помни, буду ждать всегда. Гриша шагнул к двери, но тут же повернулся и вновь рванулся к девушке. Эра отстраненно подняла руку, сказала тихо, отрешенно, — иди, ну уходи же, наконец.